Вадим. Такой черной полосы в жизни Вадим еще не помнил. Сначала новость о том, что Александр Михайлович – отец Маши, потом смерть матери. И эта отвратительная встреча у него дома. Чувство вины разъедало его изнутри. И зачем первую попавшуюся шалову домой повел. Впрочем, зачем – было вполне очевидно. Он готов был сделать все, что угодно, лишь бы перестать о ней думать. В итоге получилось только хуже. «Вадим, ну что, пойдем?» Снежана вернулась после ухода Маши и тихонько прикрыла за собой дверь. «Деньги на столик и у зеркала. Забирай и проваливай». Вадим потер виски швырнув пиджак на диван, налил себе выпить. Если она и испытывала возмущение, то недолго. Молча взяв предложенную плату за пару часов в если таковы можно назвать молчаливое таскание за мрачным Вадимом, она удалилась, оставив за собой сладковатый шлейф духов. После такого Маша его точно не простит. Вадим прокинул стакан виски и налил себе еще. С его-то прошлым точно не поверит, что между ним и блондинкой ничего не было. Он выпил еще. Представил в голове диалог из разряда. «Привет, помнишь ту содержанку со свадьбы? Между нами ничего не было. Мы только за ручки держались, и она меня до двери проводила». Нужно было не слушать Александра Михайловича. Ну что бы старик ему сделал? За шкирку мужика здорового из больницы вытащил со своей больной спиной? От этой мысли захотелось опрокинуть еще – Но Вадим отодвинул стакан и уставился на черный экран телевизора. Тогда он не знал, что все может обернуться куда хуже. Вадим с фанатизмом отдался работе и все свободное время посвящал поискам Волкова, пока безуспешным. Александр Михайлович и Алевтина практически не звонили. Были заняты Машей. Он же объезжал кофейню и ее дом за километр. Зайдя в один из торговых центров Александра Михайловича, он прошел в кабинет охраны и обсуждал с начальником попутавшего территорию карманного воришку когда взгляд зацепился за экран. Там ходила поразительно похожая на Машу девушка и внимательно рассматривала детские кроватки. Мотнув головой, Вадим решил, что окончательно сошел с ума и, закончив дела, уже уходил из ТЦ, когда увидел ее вживую. Маша сменила прическу, и неудивительно, что он ее едва узнал. Немного поправилась, похорошела и вроде бы неплохо жила и без него. Только вот что она забыла среди детских кроваток? Словно в видение, Маша проплыла через холл и пошла к выходу, крутя в руках пакет с яркой надписью «Всё для будущих мам». До него долго доходило осознание произошедшего. Маша давно успела уйти, а он всё стоял посреди холла, судорожно складывая два плюс два. Вадим всегда считал себя хладнокровным и расчётливым. Правда, и первое, и второе иногда давало сбой, когда дело касалось Маши. Как оказалось, ему ещё отказывали и мозги. Вадим никогда не думал о семье и детях. Опыт его собственного детства, истории знакомых, сидевших под тюрьмом или того хуже, давно покоящихся по лесам, подводили к вполне обоснованному выводу. Семью лучше не заводить. Опять же, это будет слабым местом, и дети с женой сделают его уязвимым. Он на отношения с Машей-то едва решился, а теперь... Вадим сидел в машине около дома Маши, пытаясь привести свои мысли в порядок. Наговорил ей, черти что, сам себе яму вырыл. В голове крутился заданный вопрос, что ты будешь делать с таким преимуществом. Еще бы спросил, чей ребенок, и не нашла ли она себе хахаля. Вадим думал, что уже никогда не испытает такого чувства, как отчаяние. Но, видимо, судьба ему приготовила еще много сюрпризов. Ему срочно нужен был совет. Через несколько часов он сидел на кухне и пил чай вместе с сонной, поднятой с кровати Алифтиной. Александра Михайловича будить не стали. Да и в том, что он поможет, Вадим не был уверен. Маша беременна. — сказал обрегченно Вадим. — Мои соболезнования. Съязвила Алефтина и закатила глаза. — Вы знали? Вадим внимательно всмотрелся в лицо, на котором не было и доли удивления. Почему не сказали? — Милый мой мальчик, секрет ты не мой. Да и как ты себе это представляешь? Маша сама должна такое рассказать. Я нахотела, просто оттягивала до последнего. Наверное, боялась, что ты наговоришь глупостей. Но раз ты приехал к нам посреди ночи, то, скорее всего, именно это и произошло. К сожалению, я не только наговорил, но и наделал. Вадим склонился на чашкой кофе, запустив руки в волосы. Алевтина тяжело вздохнула и похлопала его по плечу. Я знаю, что ты не хотел семьи и детей. Но думаю, пробудь ты с Машей еще немного времени и обязательно бы передумал. Отнесись к этому иначе. Все ведь очень хорошо сложилось. Вадим удивленно посмотрел на Элевтину, не понимая, к чему она клонит. «Маша способна дать всем нам то, чего мы так давно хотели. У нас с Сашей появилась дочь, и скоро будут внуки». Вадим хотел ее поправить, мол, внук, но она продолжила с энтузиазмом. «А ты поймешь цену семьи и сможешь спокойно стать преемником Саши. И больше ни у кого не будет сомнений насчет того, достоин ты или нет». Элевтина закончила свою воодушевляющую тираду. Звучит очень... «Расчетливо». Конечно, Левтина и во всем была права, но Вадиму не понравилась идея использовать Машу как средство достижения власти. Я сделал слишком много ошибок. «Эх, Вадим, что-то мне подсказывает, в отношениях с Машей ты постоянно выкидывала нечто эдакое. Но она ведь тебя прощала. Сейчас дай ей время. Поухаживай, дари цветы и прочие приятные девушкам мелочи. Ну что я тебя учить буду? Сам все знаешь. Очень скоро ей понадобится поддержка». Я тебе лучше быть рядом, а там все наладится. Я тебя поддержу и буду стараться Машу смягчить. За Сашу не волнуйся, его я тоже возьму на себя. Палки в колеса вставлять больше не будет. Теперь иди спать, вернешься в город утром». Она улыбнулась и, сонно зевнув, ушла спать. Вадим же еще долго не мог уснуть, пытаясь выкнуться с мыслью, что в конце этого года станет отцом.